Глава 32. Но вроде бы не всё так плохо. Нервно сглатываю я, когда один из бойцов падает на мат и больше не поднимается. К счастью, обошлось без кровопролития и жестоких избиений. Всего-то несколько ударов и соперник в нокауте. Но вряд ли так будет каждый раз. Я тайком поглядываю на Артура. Он выглядит расслабленным и с интересом следит за рингом. Его ладонь уверенно покоится на моей пояснице. Время от времени он целует меня в висок и зарывается носом в волосы. Вокруг нас царит дикая атмосфера, подобно тому, что показывают по телевизору. Мне страшно, но в то же время любопытно. Ведь это мир Артура, та его сторона, которую он так тщательно скрывал всё это время. Ох, лучше бы это был футбол или баскетбол, да хоть что-нибудь, но не это. Когда на ринг выходят следующие два соперника, Я не сразу понимаю, за что именно цепляется мой взгляд и почему один из парней кажется мне знакомым. На самом деле, мысленно я уже далеко отсюда, поэтому информацию воспринимаю вскользь. И до меня не сразу доходит, что прямо напротив меня стоит обнажённый по пояс Коля. Глаза расширяются от удивления. Я не хочу верить тому, что вижу. Следом накатывает волна паники. Какого чёрта он здесь делает? Его же покалечат. Как бы я его ни ненавидела, но всё же не желала зла. Скорее, просто хотела больше никогда в жизни с ним не пересекаться. Несколько минут я непонимающе смотрю перед собой, моргаю. Надеюсь, что это просто мираж. Но нет, Коля никуда не делся. А потом перевожу взгляд на Артура. На его лице играет хищная усмешка, а в глазах нет ни капли удивления. Знал. Конечно, знал. Поэтому и пригласил меня. А вовсе не для того, чтобы я увидела, какой он всесильный на ринге. Какая же я дура. Разочарование зарождается внутри и расходится волнами по всему телу. Становится горько от поступка Артура. Я хочу встать, чтобы покинуть это место. Не собираюсь смотреть на то, как избивают моего бывшего. Но волков не дают мне этого сделать. Дёргает меня за руку, усаживая обратно. И с силой сжимает предплечье. Ты просила не трогать его, и я не трогал. Но без наказанном он не уйдёт. Слишком много твоих слёз пролилось из-за этого подонка. Серьёзно произносит Артур, удерживая меня на месте. Хотя кто знает, может он выйдет победителем. Прошлые два боя он выиграл, правда, а в этот раз соперник у него покрепче. Усмехается Волков. Но это меня ни капли не успокаивает. Всё настроение улетучивается. Звон колокола. Голоса людей. Первый удар. Я закрываю глаза, чтобы не смотреть на это. Потом понимаю, что со стороны, скорее всего, смотрюсь по идиотски. Поэтому я просто отвожу взгляд в сторону, утыкаясь в трещину на стене. Не пытаюсь думать обо всём на свете, только не о том, что происходит всего в нескольких метрах от меня. А ещё хочется устроить истерику Артуру. Зачем он это сделал? Доволен ли собой? Всё же не выдерживаю. Мельком бросаю взгляд на ринг. В сердце ничего не ёкает. Мужчина, с которым я встречалась несколько лет, сейчас кажется мне таким чужим и далёким. Разве такое возможно? Я с замиранием сердца слежу за боем. Мне всё так плохо. Больше времени парни просто бегают вокруг друг друга, либо блокируют удары. Но вот Коля не успевает увернуться, и кулак летит ему прямо в живот. Я жмурюсь. Сердце готово вылететь из груди. Знаю, Колю туда силком никто не тащил, но всё же. Моё внимание отвлекает телефон Волкова. Он смотрит на экран, и выражение его лица резко меняется. Между бровей залегает хмурая складка. Все черты в одно мгновение становятся резче. Он переводит на меня невидящий взгляд секунда, вторая. Я начинаю волноваться, что с Лизой могло что-то произойти. Но спросить ничего не успеваю. Артур поднимается с места, берёт меня за руку и кивает головой, давая понять, чтобы шла за ним. Я не смотрю на ринг. изо всех сил стараюсь, смотрю под ноги, смотрю на людей и на спину Артура, только не на Колю. Не на то, как его избивают. Я вообще перестаю понимать, что происходит и почему мы так спешим уйти. Разве не этого момента так ждал Артур? Разве не это жаждал показать мне? Мне начинает казаться, что мы сбегаем от кого-то. Что происходит? Ты можешь мне объяснить? Раздражённо спрашиваю я, пока что не решаясь бросаться на Артура с обвинениями. Нам нужно уехать. Холодно произносит Волков и открывает передо мной дверцу своего внедорожника. Как как же твой бой? Я всё же поднимаю на него взгляд. В темноте мало что удаётся разглядеть, но то, что Артур нервничает, однозначно. Боя не будет. Садись, Даша, живо, командует он. Обходит автомобиль и устраивается на водительском сиденье. Заводит машину, резкими движениями выворачивает руль, выезжая из двора, а потом вжимает педаль до упора. Не объяснишь мне, что происходит? Но Артур меня игнорирует. Одной рукой ведёт машину, второй набирает чей-то номер на телефоне. Алло, подскажите, могу я на сегодня забронировать номер? К 4:00 утра где-то будем. Да, нет, двухместный, если можно. На сколько? Давайте на неделю. Волков. Ага, спасибо. Артур, может, всё же скажешь что-нибудь? Севшим голосом спрашиваю я. Чувствую неладное. Меня начинает бить озноб. Он забронировал номер, выезжает куда-то. Нам нужно исчезнуть из города. После непродолжительной паузы произносит он. И в этот момент где-то вдалеке завыла полицейская сирена. У тебя неприятности? Нет, хмыкает он. Но так будет надёжней. Мне написал друг. Кто-то слил место боя. Сегодня там всех возьмут. На случай, если кто-то меня сдаст, у меня будет алиби. Я вместе со своей семьёй отдыхал в заповеднике. Всех возьмут? поражённо спрашиваю я, оборачиваясь назад, словно смогла бы рассмотреть старенькое здание спорткомплекса. Нужно было предупредить их там же, и Коля там. Нельзя, качает головой Артур, силой цепляясь пальцами в роль. Поверь, мне сейчас очень хреново из-за того, что я там всех бросил. И я не прозевак, который рассчитывает выиграть, поставив на победителя побольше денег. Там есть и мои друзья. Но тогда поднимется паника. Мусара поймут, что у них завелась крыса. Рустам будет зол. Все начнут подозревать друг друга. Мне это не надо. К тому же подозрение в первую очередь на меня падёт. А так все видели, что я пришёл на бой с девушкой, а вот кто потом сбежал, кого поймали, уже никто не вычисляет. Так что пусть всё лучше всё закончится так, как должно. Ты и в самом деле решил завязать с боями? Да. Хорошо. Ничего не хочешь спросить? Внезапно спрашивает он. Нет, выдыхаю я, не желая спорить из-за Коли. Отвезёшь меня домой? Мы туда и едем. Заберём Лиску и рванём на базу в заповедник. Она медведя увидеть хотела. Вот, как раз и выполню её желание. Нет, ты не понял. Я никуда не поеду. Отвези меня к мне домой, а потом делай, что хочешь. Я произношу это так тихо, что начинаю сомневаться, услышал ли это Артур. Но, судя по тому напряжению, которое исходит от него, услышал. Ты работаешь у меня няней. Наш договор всё ещё в силе. Так что делать будешь то, что говорю я. Холодный чеканный тон. Я же отворачиваюсь к окну, чтобы он не увидел моих слёз. Договор всё же, а я дура, размечталась.